Глава сорок шестая. Никогда не думал, что скажу такое, миссис, вы ужасно уродливы, проговорил Рейнарт, притворно отшатнувшись в страхе. На тот же звонко хлопнул Кенета по плечу, крепко обнял. Рад тебя видеть живым, друг. И я рад тебя видеть, прошептал его высочество в ответ. крепко сжимая в объятиях Рейнерта. "Но чёрт возьми, как ты это с собой сделал?" снова воскликнул мужчина, петливо вглядываясь в лицо друга, опасливо потрогал щёку Кеннета, потом нос, брови, и размазав мазуту по виску, передёрнувшись, добавил: "Жуть. Это грим, Рей?" Заливисто рассмеялась Айрис. Подхватив дочь под руку, продолжила: "Я сейчас распоряжусь приготовить для вас комнату. Вы же спите вместе?" "Да", быстро ответил Кеннет, не дав мне и слова произнести. В одно мгновение ощутился за моей спиной, заключая в свои уютные, дарящие покой объятия. Хм, хорошо, лукаво улыбнулась девушка. Софи, скажи на кухне, чтобы приготовили ужин, а сейчас пусть подадут закуски в гостиную, и не рассказывайте ничего, пока меня нет. Обещаю, что не буду вас спрашивать, отозвался Рейнорд, кивнув в сторону массивной двери, проговорил. Думаю, ты не откажешься выпить чего-нибудь покрепче. И Вайлет, прости, но и тебя трудно узнать под этим кошмаром. Тебе, наверное, тоже плеснуть немного в бокал. Не откажусь, смущённо улыбнулась, ощущая себя чуть скованно. Тряхнув головой, прогоняя непрошеное смущение, добавила: Приятно познакомиться, Рейнерд. Просто Рей. Улыбнулся в ответ друг мужа, проходя через распахнутую предупредительным дворецким дверь, устроившись на одном из кресел, проговорил: Мне жутко интересно, как вы с собой такое сотворили и почему у Кеннета стал вдруг большой нос. Но я обещал Айрис её дождаться. У моей жены много замечательных друзей, проговорил Кеннет своими загадочными словами ещё больше так заинтересовав Рейнерта, что тот неосознанно подсел к нам. Чёрт, забыл, тихо выругался Герцк Эльфордский. Вдруг, вскочив с кресла, достал из секретера бутылку с янтарной жидкостью, разлив по бокалам подал мне и его высочеству с возвращением ну все я пришла Рей а закуску Татьяна ты голодна влетела грозной фуреей Айрис следом за ней в гостиную прошла невысокая девушка в руках которой был поднос заставленный тарелками в ванную уже готовят через двадцать минут можно будет умыться ОIRIS, я сейчас от любопытства лопну. Взмолился Рей, усаживая жену к себе на колени, потребовал: "Рассказывайте, как вам удалось пройти в город? Там полно людей королевы. Как я ранее и сказал, у моей жены замечательные друзья, и довольно необычные. Тебе, Рей, они точно понравятся". проговорил Кеннет, слегка сжав мою ладонь, что не скрылось от внимательных взглядов Айрис и Рейнерта, протолкнул. Мы прошли главные ворота с цирковой труппой. С цирком! Громкоподобно расхохотался мужчина, вытирая выступившие на глазах слёзы, просепял. Ну, в цирке тебя точно бы не искали. Ды да в наряде этой страшной женщины тоже. А я тебе что говорила? Довольно протянула, сделав маленький глоток, чуть закашлялась от вдруг опалившего мой рот пожара. Благодарно кивнула Айрис, которая подала мне тарелку с лимоном. Шутливые слова Татьяны каким-то волшебным способом дошли до ушей Морти. И они буквально силой заставили меня переодеться в эту гейшу, пожаловался Кеннет, давясь от смеха. Кто такая гейша? Тут же поинтересовался Рэй. Айрис быстро прошептала мужу на ухо распространённое объяснение этого слова. От чего у мужчины брови поползли вверх и грозили вскоре скрыться в волосах. Кеннет, я никому не скажу. Эй, ты мне не говорила, что это слово означает? Возмущённо воскликнул его высочество, а я, не выдержав столь бурной реакции мужа, фыркнув, громко рассмеялась. Вскоре смеялись все, до слёз, до боли в челюсти. Но это был исцеляющий смех. от которого кружилась голова, а на душе становилось легко и спокойно. Чуть позже, когда мы наконец перевели дух, Рэй поведал нам последние новости в столице. И вскоре я в сопровождении Айрис отправилась в комнату. Сейчас я мечтала лишь об одном: жутко хотелось принять настоящую ванну. понежиться в тёплой ароматной воде, смыть с себя дорожную пыль и толстый слой крема. Мы вроде бы с тобой одного размера. Я принесла в своё платье, оно новое, ещё пижаму, нижнее бельё и тапочки. Вот только, кажется, моя обувь будет тебе немного велика. Спасибо большое, не маленькое. Улыбнулась девушка, бегло осмотрев комнату. Просторная, светлая, с красивой мебелью из тёмного дерева, огромной кроватью, расположенной изголовьем к стене. Диван, два кресла, чайный столик, камин, сложенный из серого с голубыми прожилками камня, и пушистый ковёр в центре комнаты. Я понимаю, что тебе сейчас очень хочется всё смыть с себя и отдохнуть после такого долгого и выматывающего пути. Но я всё же спрошу, проговорила Айрис, пристально на меня посмотрев. Ты действительно хочешь спать в одной постели с Кеннетом? Mm. Да, не беспокойся. Этот парень забрался в моё сердце. И теперь его оттуда клещами не вытянешь. Только ему об этом не говори, ответила, благодарно улыбнувшись за такую искреннюю заботу. И ты права. Хоть меня и разрывает от любопытства, и не терпится услышать твою историю, в моей голове сейчас звенит от усталости, и боюсь, я ничего не пойму. Отдыхай. Я немного задержу Кеннета, чтобы ты могла спокойно помыться. А поговорить мы завтра сможем. Поверь, мне тоже очень интересно, как ты ощутилась в мире Скайтер. Понежиться в чуть горячеватой с запахом лаванды воде я себе в этот раз не позволила. Отскребла с лица грим, тщательно промыла волосы и тело. окутавшись в тёплый халат, покинула ванную, застав у кровати разоблачающегося Кеннеда. "Татционо, спасай, я не могу снять эту удавку", пыхтел от усилий о муж, пытаясь руками развязать туго стянутый корсет. "Сейчас", хихикнула, рванула на помощь к мужчине проговорила. "Рэй и Айрис" И правда чудесная. Я, конечно, не сомневалась в том, что Ирина замечательная, но всё же очень рада познакомиться с твоими друзьями. С нашими, поправил меня Кеннет, наконец, вдохнув полной грудью, проговорил. Корсет страшное орудие пыток. Согласна, улыбнулась старая гейша, у которой к концу дня потек глаз и выглядел его высочество сейчас как грустный Пьеро из Буратино. Ты смеешься, заметил невольно расползающуюся улыбку на моем лице муж, сдвинув нарисованные кара мыслом брови, проговорил. Тебе очень идет улыбка, и мне сейчас очень трудно устоять, но ты такая чистенькая. И боюсь, мой поцелуй всю тебя измажет. Да уж, отпрянула от мужа, махнув рукой в сторону ванной комнаты, проговорила: "Иди туда и возвращайся ко мне, Кеннетам. Кстати, ты мне расскажешь, кто такая гейша?" А то Рей стоило ему на меня взглянуть, безостановочно ржёт. Замер мужчина на полпути к ванной, требовательно на меня посмотрев. Я же пребывала в глубокой задумчивости. Рассказать ему сейчас, но прежде подобрать наикратчайший путь к отступлению или всё же выштоть. Но взглянув на нахмурившегося мужа, поняла, что от меня так просто не отвяжутся. И тяжело вздохнув, на всякий случай встав за диваном заговорила. В нашем мире гейши – это девушки, развлекающие гостей танцем, пением, ведением чайной церемонии, беседой на любую тему. И что из сказанного так веселит Рэя? Ну. Почему-то к девушкам-искусство сформировалось ошибочное мнение, что они развлекают мужчин. Что? Татьяна! Взревел муж разъярённым зверем и бросился в мою сторону. Ну всё. Ты знала и не остановила Лилит. Мало того, сама подрисовывала и хихикала надо мной. Никто же здесь не знает об этом, везжала, бегая от его высочества вокруг дивана, стола и остальной мебели, как оказалось, не слишком уж просторной комнаты. И ты так фыркала, что тебя нарядили в девицу, что я хотела посмеяться. И вообще, первыми гейшами были мужчины. "Цяна!" рыкнул Кеннет. ловко перемахнув через диван, успел схватить меня за руку и перекинув через плечо словно мешок, потащил в ванную. Сама будешь отмывать то, что нарисовало на моем лице, сидя вместе со мной в ванне. Нет, я только помылась. Клашма тела ладошками по спине мужа, пытаясь укусить. но слишком плотная шкура дракона не поддавалась. Будешь ерзать, до да ванны не дойдём, предупредил мужчина, поправив сползающую у меня, распахнув дверь, азадаченно пробормотал. Так воды нет, подожди. Куда, трусишка? прокричал мне вслед Кеннет, но догонять не стал. Набросив халат, скорчив устрашающую гримассу, покинул покои. Когда он вернулся, я уже не услышала. Забравшись на кровать, укутавшись в одеяло с головой, стоило мне только закрыть глаза, тут же отключилась.